Часть третья. Гнездо Феникса. Служба безопасности Земли 1 Департамент социологии. Информационная справка. На запрос из СБ отдел 71 дробью 875 бис, дата запроса 27 мая 2203 года. Тема «Конфликт между корпорациями и правительственными структурами в начале 22 века». Заданная актуальность «АА» только для офицеров СБ и правительства. Заданная полнота «Г» предельная краткость. Исполнитель «Е1.СБ.РУ. 79.513.7.153.28.6». Впервые контуры данной проблемы, очевидно, обозначились в середине XX века на Земле первой единственной на тот момент заселенной человечеством планеты хотя истоки ее следует искать в XVIII веке, когда началась активная индустриализация производства материальных ценностей. Развитие корпораций Корпорации возникли в начале-середине XX века, как отражение неизбежного укрупнения бизнес-структур в ситуации резкого усложнения промышленного производства, а также в результате развития коммуникационных систем и действия ряда экономических факторов, снижение издержек с ростом принадлежащей компании, доли рынка и другое. К концу XX века национальными и международными корпорациями контролировалось не менее двух третей всего производства земли первой. примеры корпораций возникших еще в 20 веке sony General Motors Philips нпо энергия будущее рак microsoft honda в первой трети 21 века уже мощно шли процессы формирования корпорациями собственных псевдогосударственных структур включая службы безопасности фактически уже тогда активно хотя и не так явно как в более поздней эпохе, происходило превращение корпораций в замкнутые системы кланового типа Возникновение безработицы. Уже к XX веку индустриализация промышленности и всевозрастающая автоматизация труда привели к появлению такого явления, как безработица. К концу XX века уровень безработицы на ряде территорий Земли первой достиг уровня 15-25%. Уже тогда правительственные структуры оказались вынуждены вводить денежное пособие по безработице. В начале 21 века в условиях продолжения автоматизации производства сохранялся стабильный рост безработицы с большим трудом, Трудом, правительственным службам удавалось поддерживать размер пособия по безработице на уровне, установленной законом минимальной заработной платы. IEP-тест и движение дебилов В 2029 году специалистами корпорации РАК, Российская авиакосмическая корпорация, был разработан печально известный IEP-тест, позволяющий комплексно оценивать интеллектуальный, эмоциональный и парапсихологический потенциалы человека. Официально объявленным предназначением теста был отбор претендентов на рабочие места. Тест очень быстро получил признание по всему миру и в течение всего нескольких лет был принят на вооружение кадровыми департаментами практически всех корпораций Земли Первой. В результате введения IEP-тестирования при приеме на работу значительная часть населения земли первой, не обладающая достаточно высоким IEP-индексом, оказалась лишенной возможности работать в корпорациях, доходы сотрудников которых уже тогда как минимум на 2-3 порядка превышали пособия по безработице и зарплату неквалифицированных рабочих. Ответом на такую социальную несправедливость стало резкое возмущение трудящейся и безработной общественности, потребовавшей отмены дискриминации по интеллектуальному признаку. Крайней формой этого возмущения стало так называемое движение дебилов, основными постулатами которого были первый зависимость доходов человека от его интеллектуального уровня есть прямое нарушение социальной справедливости и прав человека в целом. Второе. Поскольку каждому члену общества должны быть предоставлены равные возможности, то люди с пониженным уровнем интеллекта должны получать от общества специальное денежное обеспечение, которое компенсировало бы им невозможность зарабатывать деньги на высоких постах в корпорациях. Третье. Если IEP-тестирование при приеме на работу в корпорации будет сохраняться в будущем, то правительства должны обязать корпорации принимать на работу определенное количество лиц с низким IEP-индексом для соблюдения социальной справедливости. Движение дебилов не внесло существенных изменений в ход событий, поскольку было достаточно быстро подавлено корпорациями с использованием продажных журналистов и правительственных чиновников, а также силами собственных спецслужб. Кризис красной черты. Стремительный рост автоматизации производства в первой половине 21 века стимулировал неограниченный рост безработицы. Уже во второй его четверти на земле первой практически не осталось рабочих мест для неквалифицированного труда. Доходы социума, получаемые в основном в результате прогрессивного налогообложения прибыли корпораций, позволяли поддерживать пособие по безработице на высоком уровне, удовлетворяющем все потребности среднего человека, и тем не менее растущая безработица вызывала все большую озабоченность и страх в обществе. В 2033 году было предпринято глобальное социологическое исследование по данному вопросу, основной целью которого было обозначено определение возможных путей развития человечества в условиях растущего отсутствия потребности в массовом и низкоквалифицированном труде. Исследование, в котором принимали активнейшее участие все социологические службы и научные учреждения Земли-1, было завершено к 2039 году. Основным его результатом стало определение красной черты критического значения уровня безработицы, переход через которое неизбежно повлечет за собой общечеловеческий социальный катаклизм. Значение красной черты было вычислено как 55%, на тот момент уровень безработицы в среднем по планете достиг 39%. Исследование было чрезвычайно серьезно воспринято обществом и правительствами, однако уже через два года после публикации его результатов, то есть в 2041 году, начался пресловутый великий технологический рывок сороковых годов, спровоцированный корпорациями, стремящимися к удешевлению производства и расширению ассортимента своей продукции». ВТР привел к стремительному увеличению темпов сокращения рабочих мест. Практически мгновенно уровень безработицы перешел через красную черту. Правительства Земли Первой пытались скомпенсировать сокращение неквалифицированных рабочих мест в корпорациях, увеличением их числа в госслужбах, а также на государственных предприятиях сферы услуг, культуры и так далее, но это не привело к сколько-нибудь ощутимым результатам. К 2045 году, год публикации меморандума Семецкого, уровень безработицы достиг значения 62%. Как и было предсказано, переход через красную черту привел к социальному кризису общепланетарного масштаба. Несмотря на то, что ВТР дал не только негативные сокращения рабочих мест, но и позитивные результаты резкого увеличения пособия по безработице, ситуация в обществе оказалась трагической. Огромное количество людей, две трети населения Земли первой, ощутило свое существование бессмысленным. Специалисты в области психологии полагают, что немалую роль в этом сыграл, как ни странно, тот факт, что их жизнь оказалась полностью обеспеченной без необходимости работать. Результатом стал ряд крайне негативных явлений в неработающем социуме, среди которых можно выделить поваленную наркоманию подростков, 57% подростков за пределами корпораций. «Суицидальная эпидемии по мотиву «мне нечего делать в этом мире», «более 1,3 миллиона самоубийств в год» и так далее». Разумеется, происходящий социальный катаклизм не остался вне поля зрения корпораций, но их отношение к неработающему большинству оказалось малосочувственным. В наиболее реакционной и жесткой форме это нашло выражение в так называемом «меморандуме Семецкого», который сыграл значительную роль в развитии дальнейших событий. Меморандум Семецкого и распад человечества Александр Семецкий, русский по происхождению и, как он сам неоднократно подчеркивал, выходец из древнего западнославянского рода, возглавил корпорацию «РАК» в 2028 году. Еще занимая в корпорации позицию менеджера среднего звена, Семецкий активно поддерживал политику обособления от неработающего большинства населения Земли Первой, вступив в должность президента «РАК», он предпринял ряд крайне антигуманных действий в отношении неработающего большинства, важнейшим из которых стала публикация так называемого «Меморандума Семецкого» в 2045 году. Являясь выражением крайних реакционных и человеконенавистнических воззрений работающего меньшинства, Меморандум Семецкого стал провозвестником будущих регрессивных действий со стороны корпорации «Земли-Первой». Сущность меморандума, может быть, кратко охарактеризована следующими цитатами из данного документа, выделена курсивом. «Было время, когда лишь часть людей участвовала в решении судеб Земли». Наиболее решительные, наиболее умные, обладающие максимум парапсихологических способностей. Сейчас мы называем это время темной эпохой, а историки соотносят его с ранним средневековьем или с еще более древними веками. Большинство из нас считают, что это были злые и кровавые времена, Возможно. В итоге, развитие производства привело к возникновению демократии, если забыть о значении слова «демос» в греческом языке, или «плебсократии», если помнить о том, что большинство – это в основном «плебс», но не «демос». Возможно, это было справедливо, ибо в начале эпохи индустриализации именно Плебс был основной рабочей силой производства. Так или иначе, но история движется по спирали. Череда технологических революций 20-21 веков, породившая колоссальный прогресс в автоматизации технических этапов производства, освободила миллиарды рабочих рук. Уже сейчас, по оценкам моей корпорации, достаточно труда 25% населения Земли, чтобы полностью обеспечивать человечество всем необходимым. Все возвращается на круги своя. Неквалифицированный рабочий теряет единственную свою роль – роль производителя материальных ценностей и, соответственно, теряет право решать за человечество. Гений Герберта Уэллса великолепен. Обрисованные им картина грядущего, я имею в виду роман «Машина времени», это именно то, что нас ожидает в ближайшем будущем. С точностью, да наоборот, как говорят математики, не праздная, малочисленная и вырождающаяся элита элоев, которую кормят сонмище морлоков, но узкая элита тех, кто хочет и может работать, из милости кормящая толпы морлоков. Вот наше будущее через два-три десятилетия». Конечная мысль меморандума сводилась именно к определению такого ближайшего будущего, в котором управление, производство, наука и культура были бы сосредоточены в руках работающего меньшинства, оставляя большей части человечества роль ненужных родственников-инвалидов, находящихся на обеспечении корпораций. Меморандум Семецкого резко всколыхнул общественность, фактически разделив социум на две полярные группы. Практически все корпорации Земли Первой немедленно выразили свое сочувствие меморандуму, в то же время неработающее большинство и многие правительства выступили с его резкой критикой и прямым осуждением. Характерной чертой того времени стало возвращение в средства массовой информации, полузабытого со времен движения дебилов, термина «дискриминация по интеллектуальному признаку». Учитывая, что к данному моменту полностью завершился процесс превращения корпораций в клановые квази-государственные структуры, и такая характеристика человека как работающий безработный стала на 75% наследственной, Публикация меморандума Семецкого и последовавшие за ней события оказались ударом, разделившим человечество на две неравные части. Начало войны корпораций. Социальная ситуация продолжала ухудшаться, Открытие эффекта модулирования червячных нор пространства в 2058 году, давшее возможность межзвездных перелетов и начало активного заселения ряда планет Земля-9, Эдем-1, Гринланд в 60-х и 70-х годах 21 -го века привело к некоторому снижению уровня безработицы и ослаблению социальной напряженности, но данный эффект оказался недолгосрочным. К концу 21 века противостояние перешло определенную критическую черту. В 2099 году началась волна активного протеста неработающего большинства, разнородная по выдвигаемым требованиям, но социально значимая по своим совокупным масштабам. Вооруженному нападению возмущенных граждан подверглись офисные, промышленные и жилые кварталы ряда корпораций на земле первой, и на Эдеме-1. На прочих планетах протест имел более мирные формы, но, тем не менее, был весьма активным. В том же году корпорации применили силовые акции против групп мирного населения, причастного, по мнению их спецслужб, к вооруженным нападениям. Опасаясь дальнейшей эскалации насилия, правительство наиболее освоенных миров, включая Землю Первую, ввели войска в районы, прилегающие к занимаемым корпорациями территориям. Однако это не привело к полному примирению. С 2099 по 2104 год произошло значительное количество кровопролитных стычек между спецслужбами корпораций и вооруженными формированиями общественных объединений, требовавших ликвидации клановых корпоративных структур. В 2105 году волна насилия захватила также миры Земля-9, Гринланд и Седой. Результатом стало значительное число жертв среди неработающего большинства и правительственных войск, вооруженных слабее, чем спецслужбы корпораций. В декабре 2107 года закрытым заседанием правительства Земли Первой было принято решение о ликвидации корпораций. Уже в начале 2108 года решение было негласно поддержано правительствами всех заселенных миров. Однако осуществление данного решения было связано с рядом трудностей, основными из которых стали... Проблемы юридического характера, так, например, невозможно было использовать против корпораций старое антимонопольное законодательство, поскольку корпорации росли в основном вширь, не занимая на рынке позиции монополистов. Проблемы силового вмешательства – Во-первых, на тот момент правительственные войска, хотя и имели большую численность, чем спецслужбы корпораций, но технически были вооружены хуже. Во-вторых, в то время в армиях имело определенное влияние мистическое учение о значимости солдата как воина, родственное квазирелигиозным внутренним учениям корпораций. Подготовка к осуществлению решения Совета правительств человечества заняла почти 9 лет. Наконец, в 2117 году корпорациям был предъявлен ультиматум с требованием реакционирования и реструктуризации с целью превращения каждой корпорации в ряд небольших открытых предприятий под эгидой правительства соответствующего мира. На ультиматум совета правительств корпорации ответили блокированием поставок бесплатного питания, которым они обеспечивали неработающее большинство. Ситуация резко обострилась, фактически превратившись в критическую, и Совет правительств был вынужден осуществить план военного вмешательства в дела корпораций. Однако, если в мирах «Земля-9», «Седой» и других подавить сопротивление спецслужб корпораций удалось меньше, чем за два месяца – то на земле Первой и на Эдеме-1 правительственные войска встретили решительное вооруженное сопротивление явно превосходящих сил корпораций. Это было началом войны корпораций. Начало примирения и рождения империи. Война корпорации продолжалась более двух лет. Ее жертвами становились мирные люди из выступающего в защиту своих интересов неработающего большинства, а также солдаты правительственных войск и сотрудники спецслужб корпораций. Критическим моментом войны явилась гибель в 221 году мира Эдем-1, ставшая результатом лобового столкновения на низкой орбите боевого ядерного крейсера местного отделения корпорации мицубиси с ракетной базой законного правительства планеты. Гибель огромного количества людей, лишь часть населения успела эмигрировать на малоосвоенную планету в соседней звездной системы, получившую позднее имя Эдем-2, отрезвила опьяненных бесконечной властью высших менеджеров корпораций галактики. 1 ноября 2121 года президент корпорации РАК Александр Семецкий-младший выступил с заявлением о прекращении военного сопротивления со стороны корпораций. Это стало первым прогрессивным актом и шагом к примирению со стороны корпораций, хотя данное заявление все еще содержало явно человеконенавистнические утверждения, характер которых можно уяснить из следующих цитат, выделенных курсивом. Я знаю, что мы могли бы победить в этой дурной войне, но ценой этой победы стала бы гибель миллиардов людей, не наших людей, то есть не людей наших кланов, а тех, кого вы называете неработающим большинством, людей, которые не нужны для существования человечества как биологического вида». Некоторые из нас говорят, что было бы правильно уничтожить этот излишек, но я считаю, и с моим мнением согласно большинству руководителей корпораций галактики, что негоже уничтожать тот маленький домик, из которого ты вырос, даже если младшие братья и сестры кусают тебя за пятки». Итак, мы складываем оружие, но это не означает, что мы согласны на все условия Совета правительств, это не означает, что мы отказываемся от той работы, которую совершали. Мы сдаем свою крепость, но оставляем за собой право быть первыми, мы оставляем за собой право работать. Именно мы будем определять условия примирения». Заявление Семецкого-младшего, поддержанное большинством корпораций, не только стало фактическим окончанием войны корпораций, но и послужило толчком к началу переговорного процесса между корпорациями и Советом правительств, результат которого в настоящее время именуется «примирением» по термину самого Семецкого-младшего. Этим результатом стало расформирование корпораций, снятие IEP-пределов по приему на работу, образование огромного количества новых рабочих мест за счет снижения рентабельности производства новообразованных предприятий. Однако нужно заметить, что ответные условия, выдвинутые корпорациями, которые вынужден был принять совет правительств, были весьма жесткими. Так, например, в некоторых мирах, Была изменена структура общепланетарного управления и место бывших правительств заняли реликты управленческих структур корпораций. И все же в целом примирение оказалось весьма позитивным моментом в истории человечества. Итоговым его выражением стал созыв в 2123 году Глобального общечеловеческого форума. Заседавший около года ГО-форум в середине 2124 года ратифицировал решение о роспуске Совета правительств и формировании общечеловеческой демократической империи, в рамках которой сохраняются и поддерживаются суверенитеты всех миров. Данное решение, как подчеркивалось в меморандуме Го-форума, было продиктовано стремлением всех добрых людей к спокойной жизни после десятилетий социальных пертурбаций.